Глава двадцать первая. Грядущая поляна. Пытался я понять, а что, собственно, происходит, но ни черта у меня не выходила. Голая светка, обляпанная жидкой изоляцией, потряхивающая притворяющимся мертвым, правда, тихонько подвывающим, бейго, грозящая ему чем-то страшным, причем весь этот сюрреализм обращен вроде как ко мне. «Ничего не понимаю». «Свет, отпусти пса!» Начал было примеряющий я, но был перебит. «Я этого паразита отпускать не собираюсь», — гневно потрясла Светка Бейго. «Я же не сплю, Жор. Не каждую ночь сплю, в смысле?» «Ну да, я в курсе», — признал я знакомство с этим фактом. «И вот лежу я с тобой в обнимку, думаю», — продолжила Светка, тряся пса. «И слышу этот», — протянула она мне Бейго, Шибуршит. «Ну, ладно, думаю, прогуляться пес захотел. С утра встала тебе позавтракать приготовить. И вот», — гневно указала она рукой на свою заляпанность. «Так ты это не сама?» — удивился я. «Жорочка, мне кажется, сейчас плохо будет не только псу». Задумчиво, очень ласковым тоном, произнесла Света. «Так, погоди секунду, Свет», — помотал я головой. «Ежедневный отчет. «Нахер!» мысленно рявкнул я. Отчет завершен. Работает, однако, мимоходом порадовался я. И стал сопоставлять мной наблюдаемое и рассказанное Светой. Бего, наконец произнес я, грозно уставившись на удерживаемого за шкирку Собакина, на что послышался жалобный скулеж. «Это ты заляпал Свету?» — не поддался я жалости. Псина обмякла, повздыхала, даже слезу пустила, но, жалобно взглянув на меня, мелко закивала. «Зачем ты это сделал?» — грозно поинтересовался я. На что собак лапой и мордой неуверенно указал на ту часть мастерской, где оставались нейлонобелковые канаты, которыми меня фиксировала Светка. И когда пичкала этой жутью, и когда потом. «Ты за меня заступился!» — поинтересовался я на что последовали такие же мелкие кивки собака. Светка согнула руку, которой держала Бейго за шкирку, разворачивая его мордой к себе. Пес тут же склонил голову, выкатил язык и свел глаза на переносице, притворяясь мертвым. «Я ему», — потыкала потряхиваемым Бейго в моем направлении Светка, «помогала. Придурок мохнатый, почти как хозяин. Вот как мне теперь от этого?» «От этого очиститься я помогу», — быстро вставил я. «Оно за пять минут ототрется без последствий и следов». «И массаж сделаешь», — решила получить не только помощь, но и моральную компенсацию света. «Сделаю», — не стал спорить я. Но перед оттиркой и массажем устроили разбор полетов. Что, как, откуда. И выходило, что Бейго подготовил очень технически грамотную а учитывая, что у него все же лапы, гениальную ловушку. При этом адресную, именно обидную, а не опасную, и не слишком скрывался ее готовя, то есть косвенно предупреждал Свету, что ее ждет. Последовал тяжелый разговор, как мне, так и псу, да и не думаю, что Свете приятно было. Хотя оттер я ее растворителем быстро, да и массаж самоотверженно сделал, высказывая Бейго все, что я думаю о его безобразном поведении. Собак кивал столь интенсивно, что я даже стал опасаться за его хребет, все же собака, хотя генный модификант с возможностью к прямохождению успокоил я сам себя. «Знаешь, Свет, я тут подумал», — уже в конце всей этой суеты озвучил я, «и думаю во дворце спорта, когда я с хряком дрался». — Ну, помнишь, я тебе про фигуру говорил, которую с края стадиона свиноты скинули? На что Светка кивнула. — Бейго же по стенам прекрасно карабкался. — Это ты был? — уточнил я, на что последовал кивок. — И со свиной ногой с бантиком, небось, он тебе гостиниц принес. продолжила Света, вызвав у собаки на следующий кивок. — И, Жор, ты больше ни о чем не подумал? — В смысле? — уточнил недоумевающий я. «Да нет, ерунда, Жор. Показалось, не бери в голову». Отмахнулась Светка. Следующие несколько дней Бейго целенаправленно подлизывался к Светке просто на показ. Ну и я за него заступался, в целом забив на щупальцастое надругательство над собой. В принципе, Светка правильно поступила, если рассматривать ситуацию с точки зрения логики и без фобий. Опрощенному Бейго... Светка подарила пилу «Союз-10» на атомной батарее. Была облизана и восторженно облаяна. Но вот мне досталось работы. Лапа-рука «Бейго» не слишком подходила под переделанную рукоять «Союза». И броня, «Бейго» и нам, и новый транспорт. Дел не в проворот, но и Светка, и «Бейго» помогали. Да и жопами наладилось, хотя под все наши надобности их точно не хватит. Как выражается Шниперсон, такие вам этого не продадут совсем, потому что такого в продаже за деньги совсем не бывает. А сделать тут уже не хватит на станки, даже если они и продаются. А вот с результатом пичканья меня, неважно чем, выходило неплохо. Добрая девушка и хороший товарищ Светлана Радужная с ощутимым переизбытком снабдила за ЖК ТРУ необходимым белком. И химеризация костяка началась, несколько повысив мой аппетит в целом. Хотя, конечно, не дотягивая до потребностей при работе в режиме аварийного возвышения. А я уже начал возиться с кузовом нашего транспорта. Металл, даже самые лучшие сплавы, стоили, не сказать, чтобы очень дорого. Просто весили до черта, особенно под наши потребности. Но в этом случае выручал тот момент, что УШП02 UH был все-таки армейской модификацией шасси. А значит, с учетом увеличенного количества гнезд для атомных батарей и вариабельности работы гибридной турбины, был способен тянуть неподъемную даже для uhb 04 нагрузку. Правда, итоговая скорость нашего батискафа, потому что транспорт выходил по форме овальной, но на вид с земли практически круглый выходила километров 30 в час. Ну, полсотни с перегревом турбины выжить можно, но лучше не нужно. Она хоть и надежная, как и положено советской технике, но длительного пребывания в себе советского гражданина без продолжительных ремонтных работ не выдерживает даже она. Но при этом черта с два всякие козлы в прямом или переносном смысле нам в транспорте навредят. Да и на ту же плазменную гранату можно, если не плевать, то и не сильно о ней беспокоиться. Композитная броня, слой теплоотводящей жидкости, в общем, хорошая машина получилась. Недаром почти три недели на нее потратил. И Светка, и Бейго мне в этом немного помогали в меру сил рук и лап. А после закупились еще одним комплектом сталидарского ручного оружия, уже для Светы. Повозился с доводкой, ну и в целом оказался доволен. Вооружение у нас получалось вполне убедительное. Напоследок перед нашим выездом за лазерами оставался самый технически сложный момент а именно личная броня, в которой, кроме нас, со светой, нуждался и бейго. Потому что покрышки в качестве брони не годились, подходили как дополнительный защитный элемент, но не более. В идеале. Нужны были скафандры закрытого типа, не мешающие движению с высокой степенью защиты от радиационного поражения и от физического повреждения — пулями. И вдобавок, от температуры и химии тоже что-то нужно было срочно, прямо вчера. Слизняки и прочая пакость стопроцентно точат свои омерзительные ложноножки на честных комсомольцев. И на спутников их точат хоть спутники предусудительно небдительны в этом плане. Но понятно, что все эти благие пожелания воплотить не получится. Если бы получилось, я бы с услушкой наголо уже прорубался бы к Нижневартовску. В итоге нам со Светкой прикупили химзу, причем космотрудовскую, ну и стали крепить на нее композит из биофибры, нейлонобелковой сетки-подкладки и металлических пластин. Выглядело все это довольно кустарно, пока не прикупили у жадных немцев зеркальную краску. Пусть довольно хрупкая и не слишком надежная, но все же защита от луча. А маскировка так и так, если и понадобится, то ее поверх брони надевать. Так что без разницы на зеркально блестящие латы или грязно-пестрый композит. Бейго соорудили примерно такую же конструкцию хотя с псом пришлось повозиться, и с переделкой комбинезона, и с приучением его к маске. Бего ведь явно поумнее обычной собаки. У меня вполне закладывается мысль о полноценной разумности. Но вот на потерю нюха Бейго реагировал очень нервно, как обычный испуганный пес. Приходилось успокаивать. Всё это закономерно приближало нас как к походу в окрестные мертвые города так и пониманию, что нам там, собственно, нужно, как это не забавно. То есть с защитными лазерами все понятно. Их надо, и надо минимум дюжину. Больше — лучше. По моим расчетам наши запасы атомных батарей оцеплять лазерные турели на и так с избытком нагруженной массой транспорта ходовые никто не собирался. Потянут до полусотни лазеров. Правда, это выходило избыточно. Больше 30 башенок ставить некуда. Но оставить лазеры без башенок — совсем бред. Нужна система наведения нашим лазером света. Датчики, ВМ помощнее дисплея, башенки и приводы я сам сделаю, это не слишком сложно. Но вот наводить их должен надежный, лучше красноармейский боевой вычислитель-наводчик. Вручную это просто невозможно. Ни рук, ни реакции не хватит, даже в боевом форсаже. «ЭВМ самой системы лазерной обороны», — предложила самое быстрое, простое и неверное решение Светка. «Свет, она сыпется. Дюрер тебе в пример», — напомнил я. «И, кроме того, она дубовая совершенно. Цель в зоне поражения, свой-чужой», — указал я на ЭВМ у нас. «Ты перепрограммировать ее надежно сможешь?» — поинтересовался я. «Надежно нет», — признала, подумав подруга. «Не моя спецификация». Программирование нам давали поверхностно, в общих чертах. — И я толком не разбираюсь, — сообщил я. — Тоже что-то могу, что-то знаю. Но этого что-то явно недостаточно для управления лазерными турелями. Начнет этот ЭВМ-контуженный валить во все стороны из-за сбоя. И даже в нас, и даже в Бейго, — подытожил я, на что пес жалобно тявкнул. — Так, выходит, наша цель — нетронутая красноармейская база. «Артиллерийское или ПВО, что-то такое», — сделала Света логичный вывод. «Подойдут ракетные войска, расположение ОСНАЗа... Хотя нет, в ОСНАЗовские и десантные лучше не соваться», — остановил я сам себя. «И в ракетные с ПВО соваться стоит с большой осторожностью». «Объекты режима повышенной безопасности», — поняла Света, указывая на мое плечо с идентификатором. «Угу», — подтвердил я. «Лейтенантский доступ — хорошо, но на УРПБ без дополнительных документов он не сработает. Не говоря о том, что ЭВМ-систем защиты могли протухнуть», — задумался я. «Жора!» — протянула Света. А когда я вынырнул из глубин размышлений, Веска произнесла. «Ты не о том. Точнее, о том, но не в том порядке думаешь. До этих частей нужно добраться. Три лазерника». — И две рельсы, — с некоторой вполне заслуженной гордостью дополнил я. — Пусть рельсы, но все равно мы до сих пор не знаем достоверно, что творится в тайге. Рассказы из чужих слов и то, что видели сами. А города? Только ли радиация там? — А что? Ну, кроме гадских слизней и кислотных тараканов, — передернулся я. — Свет, мне вот козлов и скалопендр хватит. Знаешь, какие они сволочи. Первые знаю. А вторых, догадываюсь. Но перед отъездом надо собрать больше данных. И я свои возможности исчерпала. Ошарашила меня Света. Что, не говорят, — изумился я. Говорят, но с чужих слов, Жор. До членов караванного отряда Сталидара, который объезжает города, не добраться. Начала загибать пальцы Света. Охранники периметра говорят о том, что видели. Животных, выходящих и атакующих периметр. Таких мало и... тупые, как пробка. Да, а все остальное — слухи. — Ага, — хмыкнул я, вспомнив. Как тот жулик, рассказывающий байки о городе, полном союз приборовского и космотеховского оборудования, кишащим роботами империалистов. Самое смешное, — хмыкнула Светка, — что местные могли и поверить. Забыли со временем, периметр не покидают. — Кстати, теоретически маломобильные роботы могут и быть. — И склады техники? — поднял бровь памятливый я. — Конечно, нет, — усмехнулась Светка. — Склады, заводы и инфраструктуру они рушили в первую очередь. — Так, ладно, я тебя услышал, Свет. Но не понимаю, ты говоришь, что надо узнать. Не спорю, будет очень не лишним. И ты же говоришь, что источников доступной информации нет. «Мне доступной информации нет, Жора. В ряд мест просто не пускают андроидов, в ряде не говорят с женщиной». «Шовинисты какие сволочные!» — осудил я, гадов. «А делать-то что предлагаешь?» «Смотри, Георгий свинобой». Пафосно начала света, засмеявшись при виде моей кислой физиономии. «Ну, прости, прости, Жора, но вот если ты пригласишь наемников с зимующих кораблей...» «Так они ничего, кроме реки, и вроде бы пиратов там каких-то, не знают», озадачился я. «Не совсем так, Жора». После чего Света рассказала такую вещь. «В большинстве своем корабельные наемники-охранники и вправду речные души. Ничего, кроме реки, не знают, сталкиваются с пиратами и прочее подобное. Но не все. Есть именно торговцы» у которых речной маршрут не от порта к порту, а закупка и продажа товаров в прилегающих к печоре поселениях. Ключевое слово «прилегающих» — час до полусотни километров от реки. В окрестностях именно Столидара они, конечно, не бывали, но с окрестной природой и обстановкой знакомы уж явно лучше жуликов, рассказывающих сказки. Проблема в том, что обычно эти деятели состоят в некоем кооперативе с непосредственно торговцем-капитаном судна, то есть артель и совместные владельцы, что, в общем, понятно, поскольку они немало рискуют на постоянной основе. И найти таких именно в Сталидаре сложно, поскольку те немногие суда, которые не успели отойти от этого города до ледостава, держат экипаж у себя. То есть в борделе и прочие интересные места отлучаются. Но Светка озвучила мне несколько предложений от этих хамов запоговорить. Как-то у меня кулаки зачесались. Жало почти непроизвольно выскочило. Да и бей го припал к земле, став тихо порыкивать, озираясь и всматриваясь в меня, всем видом уточняя, где враги. «Чувствует псина», — улыбнулся я Собакину, сделав успокаивающий жест, да и сам успокаиваясь. «Ты, надеюсь, этих хамов достаточно далеко послала», — уточнил я. «Как бы и не слишком», — фыркнула Светка, тут же пояснив. «Информацию-то не получила, Жора». И предложила Света такой план. «Я весь из себя Георгий Свинобой. Тьфу на эту кличку противную. Личность известная». Мордасом с голови до мелькавшая, а уж фото меня на фоне хряка, вот фиг знает, кто фоткал, я и не заметил, реально нередко встречается. Короче говоря, весь из себя такой популярный и известный, почти как артист гостелерадио Жора, приглашает наемников трех застрявших в Столидаре речных калош на совместные выпить. Ну и рассказы друг друга послушать. «Думаешь, придут?» — задумался я. «Уверена, Жора. Делать им толком нечего. На кораблях они сидят из соображений безопасности». «Только чужим девушкам хамские предложения делают», отметил я нехорошее поведение этих хамов. «Ну, контингент такой, что поделать?» «Ты не волнуйся, Жор. Я так далеко послала, что он минуты три только соображал куда», хихикнула хулиганка. «Это правильно», — одобрил я. «В общем, уверена, что придут». По жопам выйдет немало, в плане там места, еда и выпивка. Но у нас сейчас с ними проблем нет, а информации и вправду лишней не будет», — заключил я. «Давай попробуем, Свет». И попробовали. Договорились с шниперсоном, арендовали таки покушать на вечер целиком. И направился я к стоящим в незамерзающей гавани речным... «Да к их и не назовешь», — признал я. Вообще они напоминали каперы, как в книжках про корсаров, грузовоенные корабли, вместительные трюмы и масса боевых надстроек. Из металла, конечно, а не из дерева, как в книжках, но смысл тот же. А вот с приглашением вышло вполне удачно. Капитаны нахрен меня не посылали, выслушали, позвали главных наемников, переговорили и посулили быть. Два капитана из трех даже уточнили, не против ли я, если они с офицерами присоединятся. Ну, а я против не был. Тоже, может, что-то полезное знают. А жопы уже уплачены, да и сквалыжничать не люблю и смысла не вижу.